Вечное житье бессмертной души. Ну, посуди сам, кому охота в круговорот? Никому, понимаешь, не охота. А вечное житье, это, понимаешь, все-таки полегче. Все-таки веру дает. Человек он, брат, верой жив. Без веры человек, что дерево с гнилой сердцевиной. Ствол корнями за землю еще цепляется, а дерева уже давно нет. И вдруг наклоняется надо мной. Вот ты, скажем, во что веришь? Я светлое будущее, отвечаю я и приподнимаюсь на подушке. А ты лежи, лежи, говорит дядя Петя и задумчиво живет нижнюю губу. В будущее, значит. А какой тебе мил человек прок от этого самого будущего, Тыть калека, На тебя дунь ты и погас ровно свечка. А я для себя особого прока и не ищу, я хочу, чтобы всем людям хорошо было, понимаете, не мне, а всем всем до одного. И мне значит, оскаливает дядя петя мелкие почерневшие зубы. Вам нет. «Не пустят вас туда», — решительно отвечаю я. «То-то и дело, что не пустят», — охотно соглашается дядя Петя. «А поскольку до твоего будущего еще далеко, нужно мне, выходит, в этой жизни устраиваться, потому как хоть она и короткая, а прожить ее хорошо, хочется. Хорошо хочется жизнь прожить». И дядя Петя, прищурившись, смотрит на меня, — Сейчас он меня ударит, сейчас он схватит меня за горло своими короткими толстыми пальцами с обломанными ногтями, и это будет конец. Ну и черт с ним, все равно я не могу молчать. «Сволочь вы, дядя Петя!» — хрипло говорю я. «Сволочь и гад, самый распоследний гад!» «Но он не бросается на меня, нет!» Он снова довольно улыбается, будто я ему сказал, что он самый лучший человек на свете, и только под глухой щетиной у него набухают скулы, и тонкие, плотно прижатые к сплюснутому черепу уши медленно наливаются кровью. Он хлопает себя по волосатой груди, и хриплый смех булькает у него в горле. «Угадал! Ей-богу угадал!» — наконец говорит он. «Сволочь я и есть, а все почему? Да как раз потому, что хорошую жизнь люблю. Не там, — он показывает тупым пальцем в потолок, — не на небе, а здесь, на земле. А что нужно для того, чтобы на земле прожить в полное свое удовольствие? Деньги, брат, нужны, вот что. А где их взять?» — позволительно мне спросить. «Заработать». Коротко отвечаю я, «Ну, это уж дудки! Я ведь толковал тебе, что жизнь человеческая миг перед лицом господним. Так что ж, выходит, я этот миг должен тратить на то, чтобы в навозе копаться или там за станком стоять? шалеешь брат! А денег мне нужно многие тысячи, чтобы я жил, значит, в полное свое удовольствие». И не в этой хате, а где-нибудь возле моря теплого. И что было у меня, но ну, чего только душа захочет. Шкафы всякие, комоды, выпивка, закуска. И забор, чтоб был здоровый. До самого неба забор, чтоб ни один человек через него заглянуть не смог. Ни одна блоха не пересегнула. Он глубоко вздыхает и глаза у него начинают блестеть, словно их смазали маслом. «Так вот, Сашка, была бы эта красивая жизнь у меня, и ничего бы я больше у Господа Бога нашего не просил. А деньги — это, брат, главная сила, а громадное силище, потому как за них все можно очень даже запросто купить. Тряпки всякие, почет, уважение». Солнце даже купить можно. Завел себе такую лампу, кварцевая, что ли, И грейся в полное свое удовольствие. А уж людей-то, их, помани только рублем, Враз побегут, давить друг дружку будут, Топтать, за горло хватать, а побегут. И всяк норовить будет себе кусок побольше урвать. Так-то, мил человек. Я приподнимаюсь на кровати и, задыхаясь, говорю. «Побегут, говорите, такие, как вы, побегут. И брат Гавриил, и бабка. А дядя Егор не побежит, и Венька не побежит. Он за экскаватором побежит, а за рублем не в жизнь, потому что плевать он на ваш этот самый рубль хочет». Дядя Петя хмурится. «Егор, да». А задача набормочет он. Этот, пожалуй, не побежит. Но он ведь не от мира сего твой, Егор. Для себя не не, и все для других. Квартирку-то ему на одного давали, а он комнату матери твоей уступил. Потеснимся, говорит. Пока, а то у Анюты совсем никудышная квартира, а ей дитя, это тебя, значит, забирать из санатория надо. И уступил. Сам в рай с полком ходил, ордер выправлял. И силой добавляет, «Дурной он, твой, Егор, а сколько их таких?» «Это дядя Егор дурной», — презрительно говорю я. «Нет, врете, он умный, он очень умный и честный, и таких, как он, миллионы, а вот таких, как вы со стариком, верно, раз-два и обчелся. Я выпаливаю ему в лицо эти слова, сам просто дрожу от радости, «Вот тебе, гад, получай!» Дядя Петя скребет чугунный затылок. «Брешешь!» — убежденно отвечает он. «Брешешь! Всяк человек себе тянет. Ну-ка, глянь на свою ладонь. Почему пальцы к себе идут, а не от себя? От Бога!» «Дядя Петя!» — говорю я, облизнув запекшиеся губы. «А вы ведь не верите ни в Бога, ни в черта!» Но зачем вы об этом говорите? И это верно! прищурившись неожиданно подтверждает он Я уже говорил тебе, в рубь я верю. дешевая ваша вера, зло смеюсь я приподнявшись на кровати, И не рубь даже грош ей цена. Он поворачивает голову и смотрит в окно, на дорогу, на которой машины уже успели расписаться рубчатыми следами. По горлу у него, вспарывая желтую кожу, взад-вперед бегает острый кадык. И вдруг я начинаю понимать, почему он сегодня так со мной разоткровенничался. Ведь я для него больше не существую, а поговорить хочется и не с кем. Со стеной скучно, а со мной даже интересно. Я огрызаюсь и никому не расскажу, о чем он здесь толковал. Потому что жить мне, по его расчетам, осталось от силы и часов 10-12, Да и на эти часы я привязан к кровати в комнате с обгоревшими обоями и куском фанеры в окне. Ах, если бы люди, которые соберутся к нам сегодня, могли услышать его речь. Ведь одно это могло бы вылечить их лучше, чем все лекарства в мире. Не зря Артем Павлович говорил, что непременно надо ему видеть, Этого бандита без маски, когда он к ножу потянется. Мама приносит мне завтрак, и дядя Петя уходит, шаркая тяжелыми сапогами по желтым доскам пола. Пауки. Снег за окном, сверкающий чистый снег. Венька со своей командой сегодня, наверное, играет в снежки или делает снежную крепость. А может, уже лыжи с кладовой достал? Мама, прошу я, принеси мне, пожалуйста, немного снега. Мама с недоумением смотрит на меня, и прозрачная пелена задергивает ей глаза. Она выходит, приносит мне целую миску снега и, прикусив губу, возвращается в свою комнату. И я погружаю в снег горячие пальцы. Снег сухой и легкий, как пух, и просачивается сквозь пальцы тонкой мукой. И я размазываю его по лицу, по лбу. Снежинки попадают мне за ворот и маленькими иголочками покалывают тело и застывают капельками воды. А я боюсь пошевелиться, чтобы не растерять их. Идет время. Снег в миске оседает, чернеет, по краям выступает грязная водичка. И я ставлю миску под кровать. Нет, там за окном снег лучше, ярче. Он голубой и лиловый, черные на нем только тени от старых развесистых лип. Мама на минутку заходит ко мне, чтобы поправить постель, и растерянно шепчет. «А что мне вчера померещилось, Сашка? Даже сказать тебе не могу. Иду я, это значит, с работы, а навстречу мне победа председателева катит. И вроде рядом с ним сидит, но кто бы ты думал, сам дядя Егор Сидит и за ус себя дергает. Только глянула я, а машиной промчалась. Больно шибко шла. Мама вздыхает и ловко взбивает мне подушку. И надо же, чтоб до того похожая личность была. Прямо обомлела я вся. У меня голка стучит сердце. Его стук, наверное, слышен по всему дому. «Значит, дядя Егор здесь». Значит, приехал, и все будет так, как сказал Артем Павлович. Мама приподнимает меня и кладет на подушку. «Ишь, побелел-то как! Господи!» Говорит она, и у нее по-привычному мелко дрожат губы. «Да обозналась я! Откуда ему тут взяться-то, дяде Егору? Далеко он! Ох, далеко!» «Конечно, обозналась!» «Как можно равнодушнее, отвечаю я!» «Наверное, начальник какой-нибудь усатый приехал. Вот ты и подумала, что дядя Егор... Я ведь сколько раз хотел написать ему, а ты мне даже листа бумаги и конверта жалеешь». «Да не жалею я, Сашенька!» Тихонько говорит мама и, прижав руки к груди, мягко ходит по комнате. «Господи, не жалею! Он...» И она испуганно кивает на стену, за которой сопит дядя Петя. «Он не велит!» Правду тетя Таня говорила, заел он жизнь мою, совсем заел. Мне хочется обнять ее, разгладить горькие морщинки на ее лице, столько их появилось за эти два месяца, погладить ее красные, распухшие в суставах руки, сказать, что сегодня все это окончится, что скоро мы уедем в Минск домой. И я тянусь к ней, но пронзительная Анюта которая доносится из-за стены, срывает ее с места. Сгорбившись, шаркая, как старуха, ногами, она уходит. Дядя Петя занят сборами. Он принес откуда-то из сарая большой желтый чемодан, и теперь мать мечется по комнате, подавая ему рубахи, белье. — Куда это ты снова собрался? — жалобно спрашивает она. — А тебе какое дело? — огрызается он. — Принеси лучше сало соленого. «Да и в чистую трапицу заверни. но живо!» И мама послушно бредет в кладовую с засалом. И я лежу и сжимаю зубы так, что они начинают ныть. Надо терпеть. «Потерпи», — сказал Артем Павлович. «Недолго тебе терпеть осталось, Сашка». «Но как утерпишь, если рядом так обижают твою мать, так издеваются над нею?» И я колочу кулаками в тонкую перегородку и кричу. «Фашист, проклятый! Фашист!» «Анюта, уйми своего щенка, а то я ему сейчас голову откручу!» Говорит дядя Петя и тяжело ударяет по столу. Жалобно звенят стаканы, а мама вбегает и закрывает мне рот скользкая целой рукой. «Сашенька!» – шепчет она бледными потрескавшимися губами – «Сашенька!» И Я с горечью отталкиваю ее руку. Все длиннее и длиннее становятся тени лип за окном. И золотые, и синие искры не вспыхивают больше в снегу. Холодный ветер лепит одну к другой потускневшие снежинки, и тени, как очумелые, мечутся по гладкому белому простору. И лес уже тоже не синий, а черный. И вершины и сосен где-то на самом горизонте Острыми пиками вспарывают промесшее блеклое небо. Вечереет. Хрипло рычит Мурза, протяжно хлопая дверь. Пришел старик, брат Гавриил. Дядя Петя хлопочет вокруг него, Снимает с него полушубок. А он отдирает с бороды звонкие льдинки И бросает их в угол. Скоро начнут собираться люди, Чтобы ждать конца света. И мне становится страшно. А вдруг Катька сегодня не придет? Ведь план, который придумал Артем Павлович, во многом зависит от нее. А если она заболела, лежит теперь у нее температура, а на улице холодно, ветер, куда она пойдет? Нет, она не может не прийти, она не может заболеть. Венька бы пришел, приполз бы, и она придет. Она славная Катька настоящий друг. Все чаще и чаще хлопает набрякшая на морозе дверь, и холодные струйки воздуха вползают в мою комнату. Мама переносит меня в зал, где уже начали собираться люди. Сегодня в первый раз за все время я не упираюсь, я должен быть там. Старик сидит за столом и вполголоса читает Библию. Время от времени он поднимает красные веки, искоса поглядывая на меня круглыми, Ласковыми глазами улыбается в пушистую бороду. Пухлые маленькие руки его бережно переворачивают страницы, губы медленно шевелятся, открывая почти беззубые десны. Рядом с ним дядя Петя. Пауки ждут своего часа. А люди все идут и идут, хмурые, усталые, озабоченные люди. Старики в потертых полушубках, дряхлые бабки в черных узлом завязанных под подбородком платочках и подшитых валенках. Вот женщина с маленьким ребенком, закрученным в толстое одеяло, и еще одна молодая, краснощекая, в тугой юбке и хромовых сапогах, в накинутом на широкие круглые плечи белом пуховом полушалке. Я вижу ее здесь впервые. Она растерянно оглядывается вокруг и покусывает ярко-красные губы. Вот валился дурачок Яшка. Здоровенный парень лет двадцати, с огромными руками и сонными, как у рыбы, глазами. Он хихикает и трясется от холода. На яшке рваный пиджачок, а вокруг шеи намотано грязное полотенце. Он смирный, никого не трогает, ухаживает за колхозными лошадьми и живет в маленьком домике вместе с матерью. Вернее, только считается, что он там живет, потому что обычно он днем и ночью пропадает на конюшне. И пальто свое он верно накинул на какого-нибудь коня, а сам пришел раздетый. О Яшке мне рассказывала мама. В детстве он переболел Минингитом и с тех пор помешался. К нам Яшка приходил каждое воскресенье, сидел в уголке и что-то бормотал себе под нос. А когда люди начинали кричать и кататься по полу, дядя Петя объявлял, что на Яшку сошел святой дух. И Яшка плясал и кривлялся. И выкрикивал всякие непонятные слова. Это поддавало жару, и все начинали выйти, орать еще громче. А Катьке все нет и нет. У меня начинают стучать зубы, хотя в комнате так душно, что огонь в лампе то и дело вздрагивает. Лохматые тени, как паучьи сети, бродят по стенам и потолку. Ледяными огоньками пырскают дяди Петины глаза, беззвучно шевелит толстыми губами старик. Вот он осторожно кашлянул в кулак, и я обмираю. Все, сейчас начнется молитва. Катька не пришла. И в это время я слышу ее звонкий голос. Господи, спаси и помилуй нас, говорит она, и тяжело дыша останавливается у двери. Ее мать пробирается вперед, к столу. И я пристально смотрю на Катю, у нее скучное вытянутое лицо и пальцы, как всегда, в чернилах. Смиренно потопившись, она ждет только одного, когда начнется молитва. Меня она не замечает. Проходит минута, другая, и вдруг обожженные ресницы ее взлетают вверх. Она подмигивает мне и снова замирает. Бабка Мариля, которая проходит мимо, чтобы запереть в синях дверь, обшаривает ее настороженным взглядом. Но Катька не смотрит на нее, маленькая, робкая, В коротком пальто, которое она еще не успела снять, Катька жмется к спинке кровати, и глаза у нее сонные и равнодушные. Начинается молитва. На этот раз она тянется особенно долго, кажется, ей не будет конца. Затем дядя Петя дергает маму за рукав, и она запивает песню. Голос у нее дрожит и тонет в хриплых голосах старух. Молодая женщина в хромовых сапогах растерянно вертит головой и поднимается с колен. Я чувствую, что ей страшно, что ей хочется убежать отсюда. Но старик тут же оказывается рядом с нею. Насупившись, он взглядом снова пригибает ее к полу, и тогда я догадываюсь, кто эта женщина. Это, наверное, та самая продавщица, которая сделала растрату, а старик ей дал деньги. Теперь она боится его. Старухи уже плачут, они раскачиваются на скамьях, протяжно кричат и бьют себя в грудь сухими кулаками. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Ласково бормочет Ияшка-дурачок. Меня начинает трясти, как в лихорадке, и я поворачиваюсь к двери. Катьки на макушка исчезла. Весь обративший слух я улавливаю, как тихонько скрипнул большой засов. Скрипнул? Или мне это только показалось? Катька, Катька, славная девчонка с перемазанными в чернилах тонкими пальцами и выгоревшими жиденькими косичками. Каким же надо быть по-настоящему смелым человеком, чтобы стоять, как ты сейчас, в темных холодных сенях и, сдерживая дыхание, снимать тяжелый, настывший на морозе засов. Каким смелым надо быть, чтобы, как ты, выхватить из огня красный галстук? И никто не знает об этом, потому что смелые никогда не бывают хвостунами. Катька никому, кроме меня, не рассказала о галстуке. И, я это точно знаю, никому не расскажет об этом, как сейчас выручает меня. Но я обязательно расскажу о ней». Надо, чтобы все ребята знали, откуда появились у нее розовые рубцы на руках, потому что это очень здорово знать, что рядом с тобой живет и учится самая обыкновенная девчонка, которая готова пойти в огонь и в воду за своего товарища. И не в годы войны, а в самые мирные дни. Я закрываю глаза. Сейчас скрипнет дверь, и дядя Петя сразу догадается, что Катька неспроста ходила в сени. Он ведь может убить ее куда раньше, чем меня, если почуют, что скоро, скоро призовут его люди к ответу. Но дверь почему-то не скрипит. Долго-долго. А когда я открываю глаза, над спинкой кровати я снова вижу Катькину макушку. И сухой колючий ком, в который раз за последние дни застревает у меня в горле. И я торопливо сглатываю его и не могу сглотнуть. А бешеные. уже расходились не на шутку. Сплошной вой рвет потолок, колеблет тусклый язычок пламени в лампе. У стола Яшка-дурачок. Святой дух уже сошел на него. Он вертится на месте, размахивая длиннющими руками, а на губах у него закипает пузырица пена. Старухи, как черные тени, ползут к нему на коленях, выступлений протягивая руки. Трвэ-барвэ-марвэ! Выкрикивает Яшка, и я чувствую, как на мне замирает холодный, цепкий взгляд дяди Пети. Глаза у него запали, ворот рубашки разорван, по отвисшей губе течет слюна. «Кровью младенца невинного очистится от грехов своих велит Господь сестре нашей Анюте!» Глухо говорит он, и на мгновение жуткая тишина окутывает комнату. У продавщицы враз отвисает челюсть, она дико оглядывается вокруг. Мама отшвыривает ее в сторону, подбегает ко мне, заслоняет мою кровать своим телом и пронзительно кричит. — Не дам! Господи, не дам! — Дай, дай, дай! Орут обезумевшие от долгой молитвы и криков люди, и крючковатые пальцы со всех сторон тянутся к маме. «Дай, дай, дай!» Я чувствую, что от ужаса вот-вот потеряю сознание. И я вижу Катьку. Она стоит рядом с мамой и ногами бьет по протянутым рукам. И я вижу дядю Петю. И в это время с треском распахивается дверь. «Стой! Не с места!» Целая толпа людей валивается в комнату. Среди них я замечаю Артема Павловича, дядю Егора, профессора Сокольского, совсем незнакомых мне женщин, мужчин, упав на мою кровать, захлеб, плачет и ломает руки мама. Дядя Егор обнимает ее за плечи и прижимает к себе, и снова тишина страшная тишина повисает в доме. И вдруг я слышу голос профессора Сокольского: он пристально смотрит на дядю Петю, который стоит. Низко пригнув голову возле стола и неуверенно говорит. «Позвольте, позвольте. Яковицкий? Неужели Яковицкий? Да нет, не может быть!» Дядя Петя резко оборачивается, хватает со стола Библию и швыряет ее в лампу. Лампа гаснет, по комнате со звоном рассыпается стекло, и вслед за тем снова слышится звон стекла. Это, воспользовавшись суматохой, дядя Петя выбил окно и выпрыгнул в огород. Несколько человек бросаются за ним, кто-то зажигает фонарик, и тонкий луч торопливо шарит по улицам, сгрудившихся в углу. А потом, далеко за окном, там, где темнеет лес, долго мелькают красные точки. Это люди с зажженными факелами ищут дядю Петю. Только к утру, усталые, разгоряченные, Они вваливаются в дом, и среди них сачок. Затравленным волком смотрит он на людей, с ненавистью и презрением смотрят на него люди. Расплата В колхозном клубе в Сосновке судят дядю Петю, Петра Ивановича Сачка, бандита и изменника родины, Судят старика Гавриила, бывшего фашистского старосту, который 16 лет скрывался от кары за свои преступления. Уже третий день идет суд. Клуб большой, но нынче здесь не повернуться. Люди сидят на подоконниках, плотно прижавшись друг к другу, стоят в проходах, толпятся у открытых дверей в коридоре. Они пришли из окрестных деревень, приехали оттуда, где в годы войны хозяйничали дядя Петя и старик. Они пришли, чтобы судить их. Весь народ судит бандитов. В первом ряду те, кто часто ходил к нам. Они многого еще не знают про людей, которым верили и которые жестоко лгали им. По утрам Артем Павлович на машине привозит меня в клуб. Я полулежу в глубоком кресле на сцене, и мои ноги закутаны одеялом. Отсюда я хорошо вижу лица тех, кто сидит в первом ряду, Растерянные, угрюмые лица. В центре моя мама. Дядя Егор хотел сразу же отвезти ее в Минск, но она отказалась. Есть и у меня о чем людям рассказать, Егор Сергеевич. Спокойно, сказала она. И послушать ей что. Виновата я перед людьми, да перед Сашкой, так что самой в пору с этими выродками сидеть. Пока не кончится суд, никуда не поеду. Вчера на суде выступал профессор Сокольский. Федор Савельевич оказался в Качай-Баоте совершенно случайно. Вскоре после того, как мама и Сачок увезли меня на хутор, он уехал в Москву, в институт по изучению полиомилита, где начали испытывать его новое лекарство. Испытания прошли успешно, но они задержали профессора почти на два месяца. А когда Сокольский вернулся в Минск, он поинтересовался, как идут дела у меня. Врачи рассказали ему, что я перестал лечиться и куда-то уехал вместе с матерью. Куда? Этого никто не знал. Сокольский в тот же день заехал к нам домой. Дядя Егор рассказал, как удивились они с женой, когда, вернувшись в собрание, застали нашу комнату пустой. Мама ведь никому не сказала, что собирается куда-то из Минска. А тут пришли Венька с Алешкой. От них дядя Егор и тетя Таня узнали. Как мама несла меня в машину, и как я кричал, что не хочу уезжать. В тот вечер дядя Егор и тетя Таня крепко поспорили. Тетя Таня сказала, что нужно тут же обо всем заявить в милицию, потребовать, чтобы меня нашли. Дядя Егор был против. Боится, Анюта, сочка не видишь, что ли? Совсем он ее запутал. Так просто ее от него не оторвешь. Обождем отца шевесточки. Не может быть, чтобы не написал. Дядя Егор рассказал Федору Савельевичу, как он искал меня, но мы словно в воду канули. Их разговор прервал рассыльный, принесший мою телеграмму, которую послал Митя Анисов. Дядя Егор прочел телеграмму, подал ее Сокольскому и тут же начал собираться. Профессор повертел телеграмму в руках и сказал. Послушайте, Егор Сергеевич, это же качай болото, пинщина, понимаете? «Я ведь партизанил в тех местах. Давайте-ка поедем вместе. У меня несколько свободных дней выдалось. Отдохну, а заодно и с юностью свою и постречаюсь. Кстати, на моей машине доберемся быстрее. Идет?» «Идет!» С радостью согласился дядя Егор. Через несколько часов они выехали в Качай болото. Нашли Артема Павловича. А о том, что произошло, вы уже знаете. Так вот. Вчера выступал профессор Сокольский. Он вцепился в края трибуны так, что у него побелели пальцы, а Сачок смотрел на эти пальцы из-под век и не мог оторвать от них взгляда. И люди замерли, прислушиваясь к глухому, неторопливому голосу Федора Савельевича, который рассказывал, как он встретился с Сачком и Фокиным, братом Гавриилом. «Я тогда...» «Был студентом третьего курса мединститута», – рассказывал Федор Савельевич. «Летом приехал в Слободскую больницу на практику. Когда началась война, ушел в партизанский отряд. Там я и услышал впервые о Казимире Яковицком и Александре Малявко. Казимир Яковицкий, так до войны звали Сачка, жил в деревне Слобода в Западной Белоруссии». В 1939 году по приходе Красной Армии отец и сын подались в леса, стали бандитами. Скрывались они долго, больше года. Из-за угла нападали на тех, кто начинал строить на бывших восточных кресах новую жизнь, поджигали клубы, грабили сельмаги, а больше отлеживались, окруженные непроходимыми болотами, которые не замерзали даже зимой. Но крестьяне провели чекистов через болото Бандиты отстреливались до последнего патрона. Только двоих из девяти удалось взять живыми. Казимира и Малявка, который после войны стал Фокиным. Их судили. А в июле 1941 года фашисты выпустили обоих из тюрьмы. Малявка стал старостой слободы. Казимир – полицаем. Рассказал мне все это наш комиссар, бывший школьный учитель, у которого Яковицкий и Малявка расстреляли мать жену и двоих детей. И позже не раз приходилось нам слышать, как выдавали они карателям партизанские семьи, как убивали невинных людей, жгли их дома. Вольготно чувствовали себя предатели под охраной фашистского гарнизона, который стоял в Слободе. А потом вдруг исчез из тех мест Яковицкий. Гестаповцы снабдили его партийным билетом советского лейтенанта Кольцова, которого замучили в Витковском концлагере и дали задание проникнуть в партизанский отряд, который действовал в Нарочанских лесах. Предателю удалось пробраться к партизанам. Была весна 1942 года. Тысячи и тысячи людей брались тогда за оружие и уходили в леса. Как ни проверяли их партизаны, вместе с честными людьми иногда проникали изменники. «Случилось так, что в Нарочанские леса наше командование направило и меня», «Надо было помочь организовать там госпиталь, не хватало врачей. Там я встретился и с Иковицким Кольцовым». Партизаны верили ему, да и как было не верить, если пришел парень в отряд раненым, сумел даже в концлагере сохранить партийный билет, а побеги его немцы напечатали в газете, посулили большую награду тому, кто поможет им поймать лейтенанта Кольцова». Сокольская отхлебнула который кто-то предупредительно поставил на трибуну. И все видели, как дрожала его рука, рука, не дрожавшая даже при самых сложных операциях. Шрам над правой бровью у него побелел, на высоком лбу выступили крошечные капельки пота. Но он не замечал этого. Он рассказывал о том, как Яковицкий предал партизанский отряд, о том, сколько хороших людей потерял Федор Савельевич – Когда они с боями прорывались сквозь вражеское кольцо. А Казимиру удалось уйти, немного помолчав, продолжал профессор. Фашисты назначили его начальником полиции они высоко оценили заслуги предателя, и после этого он еще не раз уходил от партизанской пули. А вот мне, Федор Савельевич потрогал шрам, свою метку оставил. Поздней осенью, когда партизаны разгромили несколько крупных фашистских гарнизонов, а сами ушли в леса, Сачок приказал согнать в деревню низкие заложников. Полицаи арестовали более ста женщин, стариков, детей, тех, кто не успел или не смог уйти с бригадой, и заперли их в школе. А по всем деревням начальник полиции разослал приказ «Не сложат партизаны оружие, не сдадутся». Все заложники будут сожжены. И срок указал – трое суток – 72 часа. В первую же ночь мы пошли на штурм низков. Фашисты стянули туда крупные силы. Они знали, что мы попытаемся с боем выручить своих близких. Но мы напали на деревню с той стороны, откуда они нас не ждали. Старый лесник, дед Казаник, провел бригаду через непроходимые болота – которые с юга подступали к низкам. Разгорелся тяжелый бой. Вместе с ударной группой я пробивался к школе, и вдруг мы услышали страшный крик. «Это сачок!» Смекнув, что деревню фашистам не удержать, поджег школу. Не обращая внимания на поле, мы бросились к школе, над которой уже взвивалось пламя. Прикладами сбили с дверей замки, и часть ребят, стариков, женщин еще успели спасти. Остальные погибли под рухнувшей крышей. Сокольский напряженно посмотрел куда-то поверх людских голов, словно видел вдали дрожащий отблеск пожара. «Я столкнулся с очком возле крайней хаты, лицом к лицу. Хотел живым взять гада, чтобы судить его партизанским судом. Но он успел выстрелить раньше, чем я выбил, у него из рук пистолет и скрылся». «Долго не удавалось с ним рассчитаться, зато теперь...» Голос у профессора Сокольского зазвенел от волнения. «Теперь он нам за все ответит. И он, и малявка. Хоть и сменили они по десятку имен до фамилий. Имя им одно. Предатели. Убийцы». За окном, медленно кружась, идет снег. Один за другим выступают свидетели, Выступают родственники, знакомые тех, кого убили, замучили в застенках, кого предали фашистам святые братья. А эти двое слушают и затравленно озираются. И вдруг со своего места встает тетя Глаша, та самая тетя Глаша, что приходила на моление с маленьким ребенком и громче всех призывала святой дух сойти на нее. Худая, усталая, с лиловыми мешками у глаз, В черном платье и в черном платочке, затянутом тугим узлом под острым подбородком, она отстранила милиционера, подошла к сачку и плюнула ему в лицо. Потом повернулась и вышла из зала. И люди в проходе молча расступились перед ней, а бабки в первом ряду плакали, и горько плакала, прижав к лицу руки, «Моя мама!» «Теперь ты мне поверила, мама! Теперь ты веришь мне!» «Свидетель Александр Щербинин», — говорит судье, — «что вы можете рассказать суду по делу Яковицкого Сачка и Малявка Фокина?» и «Я могу рассказать много, очень много о том, как тот, кого я называл дядей Петей, не дал мне когда-то дослушать радиопостановку про Чука и Гека, как он не разрешил маме вызвать ко мне врача, когда я заболел» как из-за него и тетки Серафимы моя мама перестала петь и улыбаться, не пускала меня в кино и запретила носить красный галстук, рвала мои книги и увезла друзей. И я могу рассказать о том, как он кормил Мурзу возле моей кровати, а мне не давал есть, потому что я не хотел принять крещение. Как сговаривался со стариком убить меня, забрать у людей все деньги и удрать отсюда, чтобы жить, за забором до самого неба. И я говорю обо всем этом, и люди слушают меня так же внимательно, как слушали профессора Сокольского, Катькину маму, лесника из Нисков, деда Казаника и многих других свидетелей. И я говорю о Митьке и Севке, а больше всего о Катьке, о смелой и доброй девчонке Катьке, моем верном, дорогом друге. «Отсюда со сцены я вижу, с каким удивлением, с какой нежностью смотрит на нее ее мама. Смотрит так, как будто впервые увидела. И моя мама смотрит на меня, и, наверное, у меня, как и у Катьки, сейчас горят уши». А потом был перерыв. Но люди не выходили из зала. Наконец молоденький милиционер звонко выкрикнул. «Встать! Суд идет!» Все встали. И я тоже, насколько мог, выпрямился в своем кресле. Поднялись со своей скамьи и Фокин с очком. Судья торжественно и сурово чекания каждое слово читает. Именем Белорусской Советской Социалистической Республики я не слушаю приговора. Знаю, он будет заслуженным. И я с ожиданием гляжу в зал, и зал взрывается аплодисментами. Вместе со всеми аплодируют Катькина мать, и Катька, и старухи, все, кого я видел на маленях. А за окном чистый и мягкий идет снег, и белым ковром устилает землю. Сегодня я и профессор Сокольский уезжаем. Маму дяди Егор повез в Минск сразу после суда, она тяжело больна. Возле нашей машины весь Катин класс. Катя наклоняется надо мной, и светлые косички ее щекочут мне лицо. Я смотрю на нее и шепотом спрашиваю. «Будешь писать?» «А ты?» — говорит она. «Конечно», — отвечаю я. «А летом мы приедем к вам, всем отрядом. Я тебя познакомлю с Венькой, с Алешкой, с Томой. Это замечательные ребята, замечательные». Федор Савельевич садится за баранку машины. Катя аккуратно захлопывает дверцу, и я открываю стекло и высовываю голову. Ребята машут мне. Машина трогается. Катя, Севка и Митя бегут за ней что-то кричат. И я не могу им ответить. У меня перехватило горло, а ветер выжимает из глаз слезы. «До свидания, славные мои, хорошие мои друзья. Я обязательно приеду к вам. Обязательно. Я люблю вас, слышите?» И всю жизнь буду любить. И я откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Письмо Кате. Здравствуй, Катя. Вот уже скоро месяц, как я лежу в клинике Медицинского института у профессора Сокольского. Вчера Фёдор Савельевич сказал, что на днях меня выпишут, и я буду продолжать лечиться дома. Он приходит ко мне каждый день рано утром, а иногда еще и вечером. Выслушивает, осматривает и долго мнет мои ноги сильными пальцами. И всякий раз надеждой спрашивает, больно? Нет, отвечаю я и вижу, как у него мрачнеет лицо. Он ерошит на голове волосы и что-то говорит врачам на непонятном языке, наверное, на латинском. Потом, как ни в чем не бывало, подмигивает мне и потирает рукой шрам над бровью и говорит. Ну что ж, брат, надо продолжать. Надо? Соглашаюсь я и тоже подмигиваю. И мы оба улыбаемся. А продолжать, Катя, это шесть уколов в день. Через каждые два часа. И еще массаж. И гимнастика. И всякая-всячина такая скучная, что о ней просто не хочется рассказывать. Уколов я не боюсь. Привык. Плохо только, что очень часто. Едва начнешь читать или писать, а тетя Даша, наша медсестра, толстая такая, в белой шапочке и в таком белом халате, что смотреть больно. Уж тут как тут. Поколимся! Поколимся! Вяло соглашаюсь я. А читать и писать мне, Катя, приходится очень много. Нужно догонять ребят. Но я лучше тебе все по порядку расскажу. Профессор Сокольский привез меня из деревни прямо в клинику. Сказал, что я за последнее время здорово сдал, что все лечение придется начинать сначала. Помнишь, какой я был? Бледный, худющий, голова ступеньками острижена. Положили в палату. Федор Савельевич выслушал меня, осмотрел с врачами поговорил. Сказал тете Даше, чтоб книг не принесла, и собрался уходить. А я остановил его и говорю. «Федор Савельевич, как бы это Веньки сказать, что я в Минске?» какому Веньки? удивился Сокольский. «Аксенову Веньки, другу моему. Он в седьмом А учится в нашей школе. Здесь совсем недалеко, по улице Пушкина. Большая такая школа, четырехэтажная». «На улице Пушкина?» – переспросил он и вдруг улыбнулся. «А, это тому футболисту знаменитому» который по 15 голов за одну игру забивает. Знаешь, Саша, я сейчас скажу, чтобы тебе принесли ручку, бумагу, конверт. Напиши своему Веньке письмецо. Некогда мне, брат, по школам ездить. Работы не в проворот. Сегодня напиши, а завтра он к тебе прибежит. Тут Сокольского позвали, и он вышел. А я решил не писать. Думаю, придет завтра дядя Егор. Попрошу его, пусть сходит в школу. «А то пока письмо дойдет, да пока его веньки передадут. И домашнего адреса я, как назло, не знал. Улица коммунистическая, а вот какой дом, квартира?» В голову как-то не приходило спросить. «Да. Вот лежу я, значит, и скучаю. В палате нас двое. Я и Женя Багров. Он совсем еще маленький, лет десяти, черный, как галчонок. Женя, как и я, болел полиомилитом, а потом тоже не мог ходить. Но только совсем недолго, его быстро вылечили. И теперь он не сидит в палате ни минуты, бегает все время по клинике и даже помогает сестрам записки и передачи разносить. Он еще чуть-чуть на левую ногу прихрамывает. Но Федор Савельевич сказал, что это скоро пройдет, и он будет совсем-совсем здоровым. Вот ведь как хорошо, а? Мне повезло. И здесь моя кровать у окна а за окном скверик, весь в снегу. Дорожки расчищены, а там, где были клумбы, настоящие сугробы. Ребятишки бабу лепят, здоровую такую бабу. Снег мокрый, катается хорошо, вот они и лепят. Один ком на другой поставили, а третий никак не поднимут, высоко. Вот бы им помочь. Тетя Даша книги принесла, мои любимые. Тимур и его команда, дети капитана Гранта, А мне читать не хочется. Качай болото, вспоминаю. Тебя, Митьку севкой. Вдруг слышу шум на лестнице. А потом по коридору кто-то как припустит. Не иначе Женька. Ох, и задаст ему сейчас тетя Даша за беготню. Думаю, а самому даже завидно немножко. И я бы, наверное, тоже так бегал, если бы вылечился. А топот к нашей палате приближается. Обрадовался я, С Женькой в шахматы сыграю, все веселее будет. Он хвастался, что здорово играет. Всех здесь обыгрывает, даже взрослых. Сейчас проверим. Я в санатории тоже был не последним шахматистом. И вдруг открывается дверь и в палату влетает. Но кто бы ты думала? Венька, рыжий, растрепанный, а за ним халат по полу тянется. Как увидел он меня, как заорет. Сашка! И ко мне схватил за плечи трясет, а в глазах у него золотые искорки так и прыгают. А следом за ним вошла тетя Даша. И прямо с порога строго сказала. «Молодой человек, немедленно убирайтесь отсюда!» «Это почему?» Как воробей взъерошился Венька. Тетя Даша сплеснула руками от возмущения и уперла кулаки в бока. «Нет, вы только посмотрите на него!» — воскликнула она. Без разрешения ворвался в больницу, промчался по ней так, что задрожали стены, опрокинул в коридоре стол и после этого еще «почему?» «Убирайтесь!» Она широко распахнула дверь и отошла, словно уступая Веньке дорогу. «Да не опрокидывал я вашего стола!» — взмолился Венька. «Чуть задел только, я же не виноват, что вы его в самом проходе поставили». Но тетя Даша молча показала ему на дверь. «Вот те раз. «Тетя Даша, ну разрешите ему побыть!» Попросил я. «Он больше не будет!» «Не буду!» Мрачно подтвердил Венька. Тетя Даша была неумолима. «Вот я возьму, да сейчас же вызову, дежурного врача!» Сказала она, и лицо ее покрылось красными пятнами. «Стыдно, молодой человек!» Это Венька-то, молодой человек. Больница, между прочим, не стадион. И вообще, где вы взяли халат? Приемные часы давно окончены. И смотрит на Веньку прямо, как на какого-нибудь жулика. А он стоит красный, как рак, и галстук свой закончик дергает. Вот влип, думаю я, а самому аж заплакать хочется. Выгонит она его сейчас. Как пить дать выгонит. Сто лет не виделись и даже поговорить не даст, а спорить нельзя. Больница в самом деле не стадион, а на этот счет тетя Дашу не переспоришь. — Иди, Веня, — говорю, — завтра придешь. — И завтра не придет, — отрезала тетя Даша. — Хулиганам здесь делать нечего. — Тетя Даша, тетя Даша, что вы такое говорите? Разве Венька хулиган? Я от этих слов чуть с кровати не свалился. Не знаю, чего бы я это обидно говорил, если бы это время в палату не зашел Федор Савельевич». «Уже прибежал», — говорит он венький и улыбается, а потом поворачивается к тете Даше. «Это я приказал халат ему дать. Пусть приходит после обеда в любое время». «Пусть приходит», — растерялась тетя Даша. «Я... ничего». «Пожалуйста, Федор Савельевич, только уж вы сами ему расскажите, как себя в клинике вести нужно, а меня от этого дела увольте». Она неприязненно посмотрела на Веньку и вышла, сердито шурша на накрахмаленным халатом. Тогда профессор подошел к Веньке и положил ему руку на плечо. «Слышал, что тетя Даша сказала? Заметил, что она в мягких тапочках ходит? но так запомни, здесь лежат больные люди». Им нужны тишина и покой. И если ты еще раз думаешь так греметь и орать... — Никогда! — перебил его Венька. — Честная пионерская! Я облегченно вздохнул. Проговорили мы до самого вечера. Я рассказал Веньке о вас, о своей жизни в Качай-болоте. Он мне о нашем классе. Говорил он шепотом и время от времени испуганно оглядывался на дверь. «А как ты узнал, что я уже вернулся?» – спросил я. Оказалось, что Федор Савельевич поехал за ним сам, прямо из клиники. В школе он Веньку не застал, занятия уже окончились. Тогда профессор взял Венькин адрес, но его не было и дома. Разыскал он его в доме пионеров и прямо оттуда привез в институт. Внизу профессор задержался, а Венька, подобрав полы длиннющего халата, помчался ко мне – Федор Савельевич еще по дороге сказал ему номер палаты. Дважды тетя Даша приоткрывала дверь и заглядывала к нам, а мы не могли наговориться. Наконец она принесла коробку со шприцами и ампулы и посмотрела на Веньку так, что он тут же начал собираться. — Завтра приду! — шепнул он мне, а когда тетя Даша отвернулась, показал ей язык. На завтра Венька пришел вместе с Григорием Яковлевичем, нашим классным. Халат по-прежнему волочился за ним по полу, но шел он на цыпочках и вежливо поздоровался с тетей Дашей. Она не ответила, видно, никак не могла простить ему вчерашнее. Григорий Яковлевич сидел на стуле, крутил свое пенсне и щурил близорукие глаза. Венька, наверное, успел все рассказать ему, потому что он ни о чем не расспрашивал. Потом вышел в коридор, о чем-то потолковал с Федором Савельевичем, вернулся и сказал. «Профессор разрешил тебе заниматься здесь. Ты здорово отстал. Саша, поработать придется серьезно». «Поработаю», — охотно согласился я. «Вечером дядя Егор придет, учебники принесет тетрадки и начну». Григорий Яковлевич нацепил пинснея на нос и недоуменно посмотрел на меня. «Зачем же вечером?» «Сейчас и начнем». Он встал, придвинул к моей кровати табурет, положил на него карандаш и тетрадь, которые вытащил из кармана. «Запиши тему по геометрии». Теорема Пифагора. И мы целый час занимались геометрией, пока я не понял, почему квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. А Венька в это время показывал Жене, теневой театр. И тот взвизгивал от удовольствия. Больно уж занятные фигурки получались у Веньки. Когда они уходили, Григорий Яковлевич записал мне на леске условия четырех задач по алгебре и велел к следующему дню все решить. Вот такие дела, Катя. Вечером дядя Егор принес палату мою старую доску и приделал ее к кровати. Венька притащил все учебники и повесил на стенку расписание уроков. И я теперь учусь. По утрам, когда в палате только мы с Женькой, он диктует мне диктанты. Женьке понравилось быть учителем, и он нарочно искажает слова, чтобы я делал ошибки. Когда я кончаю писать, он берет мою тетрадку, заглядывает в книгу, поправляет ошибки и ставит красным карандашом отметки. Когда ему удается поставить двойку, он хохочет и приплясывает от радости. А я переписываю диктант еще раз, и заучиваю слова, в которых сделал ошибки. На Женьку я не обижаюсь, он ведь еще маленький, второклассник. Потом приходят Венька или Алеша Вересов. Они рассказывают, что было задано на дом. По истории, по ботанике и литературе я почти догнал их. Ведь, как ни говори, времени у меня много, а по арифметике, физике и языку отстаю. Григорий Яковлевич и Анна Петровна присылают мне задание. Особенно достается от Григория Яковлевича. Он задает по четыре задачи и через день приходит в клинику сам. И гоняет меня совершенно беспощадно. Даже ребята удивляются, почему он мне столько задает. И еще одна новость, Катя. Ленька, тот самый Ленька, с которым мы мастерили ракету, стал нашим отрядным вожатым. Это было первым, о чем Венька рассказал. Он очень рад, говорит, что теперь в нашем классе Должны дела пойти на лад. Я тоже рад. Ленька хороший парень. С ним всегда интересно. Одним словом, Катя, все сразу не опишешь. Об остальном расскажу позже. А что слышно у вас? Как твоя мама? Ребята как? Напиши. Саша Щербинин. Только бы не отстать. Дни бегут так стремительно, что не успеешь, кажется, ничего сделать, а тетя Даша уже гасит в палате свет. Десять часов, отбой. Я кладу учебник на тумбочку и еще долго не могу заснуть. Лежу, смотрю в окно. По улице беззвучно пролетают ярко освещенные троллейбусы. Окна в них разрисованы морозом и инеем. Людей мне не видно». Над круглыми фонарями в сквере тихо кружатся снежинки. Кружатся и кружатся, как будто даже не думают оседать на землю. В центре сквера стоит высоченная снежная баба. Малыши все-таки слепили ее. Какие-то веселые парни помогли им сгромоздить третий ком. Глаза у бабы сделаны из угольев. Вместо носа огромная, и где только среди зимы нашли такую, морковь. На голову вместо шляпы насажено ведро. Ведро сбито на затылок, и от этого